Глава, вторая. Отец мерил шагами комнату. И я сидела спокойно. Только ногой в задумчивости из стороны в сторону, в такт его шагам. Наконец он остановился и снова повернулся ко мне. Уверена, что проблем не будет? Уверена. Сандар не станет предъявлять империи никаких обвинений. К тому же, теперь никто и не докажет, что это я к ним в Академию пробралась. Все это время на мне была иллюзия, весьма качественная, между прочим. А если это недостаточно тебя убедило, могу добавить, драконы тоже знатно накосячили, пока гостили у нас. Захочет обвинить? Напомню ему об одном эпизоде. Я усмехнулась, вспоминая, как Сандар случайно уронил меня с большой высоты, предварительно лишив способности к применению магии. О да, за такое драконы простят нам несколько невинных шалостей. Я посердизнела и добавила: К тому же, я спасла его сестру. Отец кивнул. И мы снова возвращаемся к этому вопросу. Мастер теней начал действовать. И начал, похоже, с драконов. Почему? Он принялся рассуждать, продолжив расхаживать по комнате. Одним богам известно, что мастер теней может вытворять при помощи чужих теней. На примере его сына уже видели, насколько можно увеличить силу, украв чужую тень. Логично предположить, что с драконов мастер теней начал не случайно. Ему нужна сила, больше силы, чтобы весь мир захватить. Отец невесело усмехнулся. А за драконами последуют демоны, просто потому, что ему захочется нам отомстить за длительное заточение. Да... Полагая, в скором времени драконы обратятся к нам за помощью. «Эти гордые и скрытные ящеры!» – усомнился отец. «На самом деле есть два варианта. Либо они обратятся к нам в ближайшие дни, либо после еще нескольких подобных нападений, как было совершено на Академию. В этот раз никто не пострадал» только благодаря тому, что там оказались я и Сандар. Но Сандар тоже не разорвется, и если драконы не совсем идиоты, они не станут использовать силу Сандара, чтобы предотвращать все эти нападения, иначе потом спасать придется уже от него. Я прекрасно чувствовала, как эта сила завладела его разумом. А если драконы достаточно умны, то следующих нападений дожидаться не будут. Вряд ли они захотят подарить мастеру теней силу своих сородичей. Думаешь, нам стоит согласиться и оказать им помощь? Это будет очень сложно и опасно для нас. Но для драконов не просто опасно, губительно. А покончив с драконами, мастер теней примется за нас. И справиться с ним будет уже нереально. Закончила я. Значит, помогаем? Придется. Он призывает такие сущности, с которым ни один демон в здравом уме связываться не рискнет. Починить себе такие сущности мы не сможем. Только изгнать обратно. Но хотя бы так. Потому что драконы даже этого не могут. Не сталкивался еще наш мир с подобной угрозой. Помнится, в единственную войну демонов с драконами в нашей армии не было таких монстров. И тогда драконы еще как-то держались. А сейчас падут. Причем без нашей помощи довольно быстро. И для нас это обернется катастрофой. М да Я и сейчас не представляю, как справиться с мастером теней. Но если он увеличит силу при помощи отобранных у драконов теней, весь мир ляжет к его ногам. А значит, допускать этого ни в коем случае нельзя, я кивнула. Вот еще один вопрос, который не дает мне покоя. В задумчивости произнес отец. С одной стороны... Необходимо как можно скорее получить благословение свыше и стать законным императором, чтобы обрести полную власть над империей. В случае войны эта власть очень пригодится. С другой стороны, ритуал привлечет мастера теней. Возможно, он даже поменяет планы и наведается к нам раньше срока. А что? Нарушить ритуал? Убить императора? И тут же, пока никто не разошелся, и все готово самому стать законным императором. Мы понимающе переглянулись, одобрит ли Бог вступление мастера теней на трон империи. Предугадать заранее невозможно. Бог давно никак себя не проявляет, кроме единственного момента, когда новый император восходит на трон. А что взбредет в голову этому могущественному, совсем не похожему на нас существу, мы не можем знать. Отец встрепенулся, а потом вдруг самодовольно ухмыльнулся. «Ты не поверишь!» Заклинание связи? Улыбка немного увяла. «Может быть, еще знаешь, кто хочет со мной поговорить?» Я пожала плечами. «Вероятно, драконы?» Папа рассмеялся. «Все-то ты знаешь, догадливая моя. Ташельдайр Рейвиш, кронпринц Шагдара, хочет со мной поговорить. Просто я знаю тебя и твою улыбку. А драконы, ну, они оказались не так глупы, если не стали ждать очередного нападения. Посмотрим, что скажут». Отец не стал выходить из комнаты, потому как от меня ничего не скрывал. С появлением в нашей жизни политики доверия между нами никуда не делось. Гатар, я бы хотел с вами поговорить», – произнес дракон, когда отец ответил на вызов, активировав заклинание со своей стороны. «Прошу разрешения на телепортацию». «Снова ожидать делегацию?» «Нет, я буду один». И если есть возможность, прямо сейчас. Хорошо. Я открою возможность телепортации в окрестности императорского замка на несколько минут. Отец передал дракону координаты для портала, после чего завершил вызов. Ну что, Леста, хочешь присутствовать при разговоре? Или решишь пока не высовываться? Прятаться не имеет смысла. Не та ситуация. Они нуждаются в нашей помощи, и тему наличия у меня тени поднимать не будут. Значит, жди меня здесь. Я сейчас вернусь. Из одного королевства в другое порталом перенестись невозможно. Защитная магия не позволит. Выполняя задание наставника, я открыла портал границы между Империем и Шагдаром, и уже под специальным маскировочным заклинанием перетекла границу пешком. Для открытия портала требуется разрешение принимающей стороны, причем дать таковое может только тот, кто обладает властью. Мало ли, вдруг предатель какой-нибудь найдется, да переправит к себе на задний двор целую вражескую армию. Пока возможности отца ограничены. Однако на пару минут, на некотором отдалении от императорского замка, где мы и сами уже можем открывать порталы, Блокировку снять он все-таки сможет. Пока он мотался туда-сюда, я заказала в кабинет чаю. Успела даже выпить половину. Первым пришел папа. Через несколько минут провожатый демон привел телепортировавшегося дракона. Ташель Дайер Рейвиш поприветствовал нас и прошел к предложенному ему креслу. Времени мало, поэтому сразу перейдем к делу. Над миром нависла опасность. Мастер тени сбежал из заточения. Есть основания полагать, что он планирует захватить весь мир. А начал он с Шагдара. Ташель обвел нас взглядом. Убедился, что спорить, изображать неосведомленность пока не собираемся. На Шагдар было совершено уже два нападения. Второе сегодня в магической академии. Мастер Теней покусился на самое важное для дракона – на наших детей. К счастью, обошлось без жертв. Были пострадавшие, но благодаря некоторому стечению обстоятельств никто не погиб. Ну надо же, как он обошел тему моего пребывания в этой академии. Сомнений в том, что это дело рук Мастера Теней нет. Мы знаем о магии демонов но настолько сильных сущностей еще не встречали. На сегодняшнем совещании было принято решение официально обратиться к Империи за помощью в борьбе со слогами Мастера Теней. Без демонов нам придется сложно. Сложно? Очень мягко сказано. Да без помощи демонов от драконов ничего не останется. Отец тоже оценил формулировку. Сложно? усмехнулся он. «Ну что ж, придется драконам слегка поднатужиться». Ташель вздохнул. «Поверьте, это в ваших интересах тоже. Если Шагдар не выстоит, мастер теней примется за империю. Война не обойдет вас стороной. Выделяя же помощь сейчас, вы буквально спасаете территорию империи от войны» поскольку все решится у нас, в Шагдаре. С ответом мы не торопились. Ташлиц цепил руки в замок и все-таки не выдержал. Стоит обратить внимание и на тот факт, что мастер теней сбежал благодаря его сыну. А тот, в свою очередь, ускользнул из-под вашей охраны. Да, Тальхор пошел в отца. Умный, изворотливый гад. Мы согласны оказать вам поддержку. Отряды высших демонов будут отправлены в Шагдар, чтобы помочь в борьбе с призванными мастером теней сущностями. Но что вы собираетесь делать с самим мастером теней? Предлагаете отправить верховных демонов на его поиски? Ташель улыбнулся, однако на провокацию не поддался. Чем будут заниматься верховные демоны – это исключительно их дело. Их и ваше. Нам хватит отрядов высших демонов. А с мастером теней мы сами разберемся. У нас есть подходящее оружие. В мрачноватом взгляде дракона появилось нечто твердое, стальное. Что ж, не стоит труда догадаться, о каком оружии речь. Вот только странно, что родной брат так называет сандара. А впрочем, может быть, Ташель полагает, будто мы не догадаемся. — А вы уверены? — мягко уточнила я. — Что после использования этого оружия спасаться не придется уже от него. Я чувствовала силу Сандара. Меня не обмануть. Мы знаем, что делаем. Холодно улыбнулся Ташель. Впрочем, что-то такое почудилось в его словах. Солгал или просто сомневается? «В таком случае», – сказал отец, подводя итог и поднимаясь с кресла, «сегодня мы проведем необходимые приготовления с нашей стороны. Вечером согласуем с вами списки наших отрядов и их расположения. Обговорим детали. С завтрашнего утра, полагаю, отряды будут в Шагдаре». «Благодарю!» – Ташель склонил голову и тоже поднялся. «Втроем мы вышли из кабинета. Извините, дела. Вас проводят!» – отец указал кивком на поджидающего в коридоре проводника. Сам же поспешил к лестнице. Я тоже собиралась уйти, немного в другом направлении, решив, что крон принца вполне можно оставить под присмотром низшего демона. Тем более тому приказано проводить дракона к выходу. Но Ташель меня окликнул. Селеста, постойте. Я бы хотел с вами поговорить. А это действительно может быть любопытно. Я остановилась. О чем? «Не здесь. Мы где-нибудь можем поговорить наедине?» «Пройдемте в гостиную. Я собиралась пообедать. Позвольте в таком случае составить вам компанию на обеде. Пойдемте». По дороге связалась со слугами и дала указание, какую еду куда принести. «Не для обеда?» – полюбопытствовал Ташель. Уж как получается. Другие дела были. Я пожала плечами. Важные. И взгляд такой невинный-невинный, как будто без всякого намека интересуется. Но я не поддалась. Очень. Улыбнувшись, ответила абсолютную правду. Выпускной экзамен наставнику сдавала. «О, магическое обучение! Это на самом деле очень важно!» «И как экзамен?» «Высший бал?» «Не без гордости признала я!» Наставнику, кстати, пришлось рассказать, как все происходило. Парфыркал немного, пофыркал, что грамота раздобыта вроде как не совсем честным путем, а он отправлял меня помериться силами с драконами, Причем четко велел не раскрывать инкогнито. Но все же решил, что изгнание горштарха, как нельзя лучше показывает уровень моей подготовки. И вообще заявил, что если у кого и есть шансы выжить при конце света, который возможно когда-нибудь наступит, так это у меня. А он, наставник, не хочет, чтобы выживала какая-нибудь троечница. Ну так и поставил высший балл. Впрочем, Потом с гордостью добавил «Моя лучшая ученица!» «Заслужила!» О существовании мастера теней в империи пока не знали. Но подумала, что упомянутый наставником конец света вполне возможно, долго ждать не придется. «Мои поздравления!» – произнес Ташель с улыбкой. «Благодарю!» «Мы вошли в гостиную» использовавшуюся иногда для обедов в узком кругу. За небольшим удобным столиком уместиться могло не больше четверых, зато стоящие вокруг диванчики и кресла были намного удобнее, чем стулья вдоль длинных обеденных столов для приемов. «Выбирайте удобное место», – предложила я. Сама прошла к окну. Дожидаться, когда принесут обед, сидя за столом с драконом, Как-то не хотелось. «Спасибо, я постою», – отозвался Ташель. Судя по голосу, он не остановился возле стола, а продолжил расшагивать по комнате в моем направлении. «Ваша тень. Как ее зовут?» Я резко развернулась. Ташель вполне миролюбиво рассматривал Саиру. «Спасибо, ей сидела спокойно у меня в ногах. Она вообще в последнее время сдержанней стала. После заявления Сандара, что уходит. Как будто повзрослела, что ли. От него не исходит негатива, сообщила Саира, прислушиваясь к эмоциям дракона. Любопытство. Какое-то странное. Как будто он исследует что-то непонятное и не знает, чего ожидать. А еще, по-моему, он мрачноват. Эмоции в темных тонах. Ты же сказала, что негатива нет. Негатива нет. Окончательно запутала меня Саира. Хм, ну ладно, разберемся. Ее зовут Саира. Любопытно. Ташель прищурился. Подозреваю, его тень, внимательно рассматривавшая нас с Саирой, тоже о чем-то доповедала. Поведал. Теперь я точно знаю, что тени у драконов на самом деле бывают двух полов, И зависит это от пола дракона. Вот только название для тени мальчика почему-то никто не удосужился придумать. Вы с ней так сдружились? От вас исходит... Он замялся, подбирая слово. Своеобразная гармония. Но вы не дракон. Я заметила. Я усмехнулась. Чистокровная демоница. Приятно познакомиться. Ташель колкость проигнорировал. Кто бы мог подумать, что демоница не только не отторгнет силу дракона, не только сроднится с ней, но и будет использовать способности драконов. Проще говоря, вы удивлены, что мы с Саирой нашли общий язык, вместо того, чтобы перегрызть друг другу горло? Можно сказать и так. Раньше мы полагали, что лишь драконы способны ладить с тенями. Конечно, только драконы. У других раз просто не было живых теней до меня. Со своими тенями, верно? Не обязательно. Если два дракона, скажем, дружат, то и тень воспримет друга своего хозяина как друга. Может быть, в этом все дело? Раньше только у драконов были тени. Как выяснилось, э, дайте демону тень, и демон точно так же найдет с тенью, а может быть и другими тенями тоже общий язык. Возможно. Задумчиво кивнул Ташель. Возможно, что и так. И все же. Вы приняли магию Сандара. Честно говоря, не понимаю, к чему этот разговор. Нахмурилась я, сложив на груди руки. «Ладно, скажу прямо, Селеста, я понимаю, что в этом есть и наша вина. Маленькая шестилетняя девочка не виновата, что попала под руку дракону, а тот, в свою очередь, не смог справиться с силой и сбросил часть этой силы в маленькую демоницу. Но так случилось. Сила прижилась, оформилась, стала точно такой, какой обладаем мы, драконы». И я пытаюсь понять, в чем опасность? Какую угрозу вы, Селеста, несете? Вот это поворот! Не ожидала столь откровенного разговора с крон-принцем соседнего королевства. Выходит, мне, дочери императора, прямым текстом заявили, что я для них опасна? И они пытаются понять, чем именно? «Опасность?» Я насмешливо взернула бровь. «А разве в вашем пророчестве нет ответа, что, как и почему?» «Почему Сандар заявил, что должен был меня убить, после того, как сам же и наградил способностями драконов? «Повторюсь, Сандар виноват, но теперь ничего уже не поделаешь. Именно поэтому вы заявляете, что должны меня убить. Я не хочу вас убивать. И пророчество не дает ответа. Оно, как и все пророчества, слишком туманно. Может быть, поведаете, что это за пророчество? Раз уж оно касается меня. Не могу. Ташель качнул головой. Это наша тайна. Позвольте уточнить, Ташель. Заметила я, старательно сдерживая злость. Голос прозвучал в меру язвительно, так что совладать с эмоциями получилось. Недавно мне было сказано, что меня должны убить из-за некого пророчества. И теперь вы говорите, что эта тайна меня не касается. Мне даже знать не положено, за что моей жизни со стороны драконов может угрожать опасность. А может быть вы ждете, что я сама благородно предложу принести себя в жертву? Ну, не знаю ради чего но ведь во благо как же иначе я прекрасно понимаю что вы не будете просто стоять и ждать когда вас убьют хмыкнул ташель но пророчество дано именно нам не вам возможно вам просто не стоит знать об этом а когда меня будут убивать мне тоже знать не положено ах да понимаю я с насмешливой улыбкой закивала Эффект неожиданности и все такое. Поверьте, Селеста, вы прекрасная, умная, замечательная девушка. Я не мечтаю о вашей смерти. Несмотря на весь свой ум, любезно вами упомянутый, я не понимаю, к чему этот разговор. Я всего лишь пытаюсь понять. Понять, в чем дело. И почему в пророчестве говорится об опасности. Просто хочу понять для начала. А потом уже решить, убивать или нет? Верно. Об опасности, которую представляет Сандар, вы как-то не задумывались. Ташель помрачнел. Он любит брата. Сдала дракона Саира. Любит и очень переживает за него, только не показывает. Не перестаю восхищаться пользой от способностей тени. Раз и дракон перед тобой как на ладони. Впрочем, впрочем, он тоже в курсе всех моих эмоций. Поэтому о Сандаре, если и думаем, то очень аккуратно. Вам не стоит об этом беспокоиться. Наконец произнес Ташель. Как посмотрю, мне вообще ни о чем не стоит беспокоиться заметила я со скептической улыбкой. Об угрозе для всего мира переживать не стоит. Об угрозе собственной жизни тоже. Все решат драконы. Возможно, Сандар – единственный во всем мире, кто еще может справиться с Мастером Теней. И если для этого потребуется пробудить его магию, мы это сделаем. Сделаем ради благополучия всего мира чтобы спасти всех от мастера теней. «Всех!» – многозначительно добавил Ташель. «Полагаю, мы имеем право сами разобраться в случае возникновения угрозы уже с его стороны. Если только это не успеет затронуть империю». Ташель пронзил меня внимательным взглядом, задумчивым, как будто пытался понять что-то очень важное. Решусь ли на убийство Сандара, если он будет опасен для империи? Интересный вопрос. А вы можете быть жестокой, Селеста? Благополучие родной страны превыше всего. Со спокойной уверенностью ответила я. Разве нет? Не могу не согласиться. Чуть помолчав, Ташель произнес. На самом деле я хотел узнать кое-что еще. Вы не замечали за собой странных всплесков магии. В последнее время ваша магия не выходила из-под контроля. Вопрос дракона удивил. С чего бы моя магия вдруг должна выходить из-под контроля? Вы меня, конечно, извините, но в любом случае это вас не касается. Даже если какие-то всплески возникают или возникнут в будущем, рассказывать об этом вам. Я не собираюсь. Мстите за пророчество?» Дракон, понимающе улыбнулся. «Вовсе нет. Если помните, я из Империи, а вы из Королевства Драконов. Нам не стоит обсуждать подобные вопросы. А пророчество все же касалось меня. Но вы отказались о нем поведать. Что ж, ваше право, спорить не буду». Пусть так. В таком случае, полагаю, разговаривать нам больше не о чем. Извините, что потратил ваше время. Ничего страшного. Пойдемте, я вас провожу. Буду благодарен. Ташель склонил голову и направился к выходу из комнаты. Черная дымка в углу внезапно колыхнулась и впиталась в стену. Так странно. Куда это она со своего поста? Или ее? Никто не представлял следить за этой комнатой. Незаметно для дракона отправила вслед за сбежавшим слугой заклинание. Сама же проводила Ташеля за порог. Там в коридоре дожидался все тот же низший демон. Приятного аппетита, Селеста! Пожелал Ташель, поцеловал мне руку и внезапно подался вперед. От смертоносного заклинания клинка под ребра его спасло только чудо. Не подозревая, какой опасности избежал дракон, прошептал он на самой границе слышимости. «Я не собираюсь убивать вас, Селеста. Возможно, именно вы должны остаться жить». Отстранившись, Ташель кивнул низшему демону. Тот развернулся и зашагал, показывая направление. Ташель последовал за ним. И бросил напоследок. Всего хорошего! А я стояла посреди коридора и провожала Ташля растерянным взглядом. Мысленно прокручивала весь наш разговор. И ведь правда, он ни разу не сказал, что собирается меня убивать. Не отрицал, но и не сказал, что собирается убить. Он говорил о сандаре, о словах сандара и об угрозе, которую я могу нести. Для кого? Для драконов ли? Для мира? Но с чего бы в самом деле? Возможно, именно вы должны остаться жить. У меня магия Сандара. У Сандара бывают бесконтрольные всплески, потому что слишком велика доставшаяся ему мощь. Всплески прекратились после того, как он сбросил часть этой магии в меня. Как ни странно, магия прижилась и даже наградила меня драконьей тенью. Теперь Ташель спрашивает, нет ли всплесков у меня. Потому что после встречи со мной Сандар вновь начал терять контроль над магией. Вероятно, где-то здесь все же существует связь. И эти слова... Возможно, именно вы должны остаться жить. Что, если я угрожаю ни драконам, ни миру, никому бы то ни было еще, а именно Сандару? Ведь у меня его магия. Я должна выяснить, о чем говорится в этом пророчестве. Пока размышляла, добралась до своей комнаты. Туда же принесли еду, стоило пересечь порог. Слуги прекрасно выполнили распоряжение. Дождаться, когда я вернусь к себе, и принести обед сюда. Рассчитала все тоже верно. Дракон убрался еще до обеда. Не стал портить аппетит своей физиономией. Так что теперь смогу насладиться прекрасными блюдами в полном одиночестве. А одиночество я очень люблю. Особенно в последнее время, когда его стало сильно не хватать. Итак, блюдо на столике. Вот только еще не со всеми делами разобралась. Заклинание, отправленное вслед за тенью, поведение которой показалось мне странным, приволокло слугу ко мне. Теперь дымчатая клякса с оранжевыми глазами, плавающими в энергетической субстанции, как им вздумается, испуганно замерла у меня перед ногами. Всматриваясь в это создание, в магию, им излучаемую, я без труда определила, что его, выдернув с темной стороны в императорский замок, призвал отец. По замку вообще много всяких потусторонних сущностей ползало. Для них находилось огромное количество дел. За всеми следить, докладывать обо всем подозрительном и неподозрительном тоже. Если будут на то дополнительные распоряжения, охранять кое-какие помещения. Так вот, передо мной сидела обыкновенная сущность – лавур шестой категории. Такие обычно только для слежки используются. И все бы ничего, только примерещивалось к магии этого создания что-то еще. Что-то, оставленное другим демоном, не отцом. «Кому служишь?» – полюбопытствовала я. «Гатару Тайшер» – прозвучало ментально, поскольку речевым аппаратом эти простейшие существа не обладали. У них вон даже глаза беспорядочно в субстанции бултыхаются. Что уж говорить о других органах. Кому еще? В ответ молчание. Не заставляй меня применять подчинение. Ты ведь знаешь, это не слишком приятно. Кому еще ты служишь? Верховному демону Шейтару. Вот «Так, поворот!» «И что ты успел ему передать?» «Ваш разговор с драконом». «Прекрасно!» Рык вырвался помимо воли. «Убирайся назад!» Я начертила перед собой простенький символ изгнания. Лавур растаял, возвращаясь обратно на темную сторону. «Прекрасно!» повторила я, старательно сдерживая бешенство. Этот наглый верховный демон посмел подобраться к нашему слуге и воспользоваться им, чтобы за нами следить, и ведь не перехватил контроль над ним, не подчинил себе. Это бы мы непременно заметили. Шейтар умудрился каким-то образом, не став хозяином для лавура, заставить его шпионить за ним и докладывать. «Да что этот верховный демон себе позволяет?» Хотелось рвать и метать, но я сдерживалась. Прекрасно понимала, что от небольшого погрома толку не будет. Ну, может быть, мне чуток полегче станет. Вот только имеются дела поважнее. Начертив в воздухе символ вызова, связалась с отцом. Папа! Я нашла шпиона от Шейтара. Как? прорычал отец. В нашем замке? Да, лавур шестого уровня по-прежнему подчинялся тебе, но при этом передавал информацию Шейтару. Хочешь сказать, хозяин этого лавура я? Да, был. Ты избавилась от него? Да. «Хорошо!» – кивнул отец и в задумчивости заметил. «Верховные демоны не перестают удивлять. Неприятно!» Подозреваю, это относится к способностям исключительно верховных демонов. «Но если и другим демонам подобное доступно, мы научимся!» Отец зловеще улыбнулся. «Не беспокойся! Я разберусь!» Прикажу доверенным демонам проверить всех слуг. Изведем шпионов, если они есть, и выясним, как верховные это провернули. После разговора с отцом я немного успокоилась и принялась, наконец, за поздний обед. А то, если еще немного подождать, этот обед рискует превратиться в ранний ужин. Вдоволь наевшись, отправилась в ванную. Затем собираться. Если уж решила выяснить, что за пророчество такое, из-за которого Сандар хотел меня убить, не стоит это дело откладывать. Отправлюсь выяснять прямо сейчас. Кому бы это пророчество ни было произнесено и кто бы его ни изрек, оно должно быть записано и по сей день находиться в хранилище знаний. Если пророчество касается благополучия всего королевства, то оно попадает в королевское хранилище знаний, в случае с драконами. В нашем случае все важные пророчества хранятся в имперском архиве. Если же пророчество касается Сандара или кого-то из членов королевской семьи, то его можно найти в их семейном хранилище знаний. Но рот Рейвиш правит Шагдаром испокон веков а потому два хранилища совмещены. Конечно, все не скидано в одну кучу, но семейное хранилище расположено рядом с королевским. И все это в одном месте. А значит, чтобы заглянуть в оба, не придется даже из одного замка выходить. Наверное, тайком пробираться в королевское хранилище знаний соседнего, пока еще дружественного государства – это безумие. Но мне нужен текст пророчества. Нужен. Маскировка у меня на уровне. Саира – порождение странной магии Сандара, а значит, уникум вдвойне. Шансы есть, причем неплохие. Главное только на Сандара не наткнуться. Уж он-то меня всегда распознает, под любой иллюзией. Особое внимание уделила Саире. Если на себя я накладывала изменяющую внешность иллюзию с щелчком пальцев, то с тенью дела обстояли сложнее. Пока драконы гостили у нас, несчастная Саира скрывалась под заклинанием, превратившим ее в обыкновенную тень и лишавшим способности двигаться. Сейчас же мне нужна тень драконицы. Только другая, чтобы Саиру в ней было не узнать. Что именно маскировать? Какие потоки магии изменять, я, конечно, знала. Спасибо информационному полю драконов. Вот только опыта в этой области по-прежнему не доставало. Ну ничего, если повезет, мы вообще все время проведем под невидимостью. Иллюзия дополнительная страховка. Чем больше на нас будет всего навешено, тем меньше вероятность что кто-нибудь узнает о проникновении имперской принцессы в королевское хранилище. Где-то на периферии сознания билась мысль, что драконы не идиоты. И это расстраивало, потому что в данном случае драконий ум играл против меня. Собрав приличный арсенал из холодного оружия, зелий и ритуальных принадлежностей, ну так, на всякий случай, взглянула на Саиру, от нетерпения подпрыгивающую на месте. «Ну что, отправляемся?» «Да!» – радостно поддержала тень. Я чувствовала, насколько ее захватила мысль о предстоящем приключении. А еще, кажется, ей хотелось утереть нос Сандару. Очень уж обиделась на него. «Значит, идем!» Чтобы не смущать охрану незнакомой драконицы, расхаживающей по коридорам, выпрыгнула в окно, набросила невидимость и припустила подальше от замка. Туда, где уже можно будет открыть портал. Леста! Внезапно окликнул Шейтар. Проклятие! Этот что тут забыл? Селеста, стой! Шейтар тоже сорвался на бег. Он не видит меня. Я не вижу его. Тьфу, какого швакра! Я ж под заклинанием невидимости. Продолжаю бежать. Леста, стой, говорю! Мне вслед полетело заклинание. Я уклонилась. Полетело еще одно. Подпрыгнула, отскочила в сторону. Отвечать магией нельзя. Делаю вид, будто никого здесь нет, а Шейтару показалось. Давай я его укушу, предложила Саира. Нельзя. Нас тут нет. И тебя тоже нет. Ну, может он подумает, что нога сама сломалась? Еще одно заклинание. Я подпрыгнула, запнулась а высоко вздыбившуюся корягу потеряла равновесие и полетела кувырком. Второе заклинание настигло меня и сдернуло магию невидимости. Саира подскочила вслед за мной, ныряя под перевернувшегося в воздухе тела. Мы не раз проделывали этот трюк. Не зря ведь готовились к турниру по драконье Когда Саира оказалась подо мной, я ухватилась за нее и распласталась на спине. Еще немного пролетели вперед и приземлились вполне удачно. Шейтар от нас подобного не ожидал. И когда увидел, что споткнувшись, я в воздухе начала кувыркаться, тоже подскочил ко мне. Но помочь не успел. Остановился рядом с нами, когда мы и без него спокойно справились. Так и застыл с вытянутыми руками, готовыми обхватить падающую девушку. Вот только в нем никто уже не нуждался. Я слезла с Саиры, встала на ноги. А она дернулась к Шейтару и прокусила ему ногу. Демон взвыл. Пришла его очередь прыгать. Очередная, вовремя подвернувшаяся коряга на этот раз подвернулась действительно вовремя. Шейтар споткнулся и рухнул на землю. Саира вытянулась по струночке, гордо задрав морду. «Я? Ну а что я?» Стояла, да и наблюдала, не в силах оторвать взгляд от милого сердцу зрелища. Шаитар ругался. Очень сильно ругался. Таких тварей вспоминал, в таких позах предлагал им совокупляться. «Еще и лавуром!» В самой низшей категории предложил спариться с драконьими тенями. Мол, и то будет больше толку. Кстати, о лавурах, шейтар. Скрестив на груди руки, я прислонилась к дереву. Не желаете объясниться? Постепенно шейтар все же затих. Устроился в помятой растительности. Излишне прыткой сегодня возрился на меня мрачным, прожигающим насквозь взглядом. «Вы ничего не рассказываете нам о своих планах. Все приходится узнавать самим. И после этого вы полагаете, будто мы, верховные демоны, будем доверять новой власти?» Причем слово «власть» прозвучало в его устах как-то неправильно. «Словно мы тут в куклы играем, а на самом деле...» лишь пустое место. Полагаю, вы в курсе, что приготовление к ритуалу принятия власти уже начались? Невозмутимо осведомилась я. В курсе. Вероятно, не стоит напоминать, что после благословения нового императора свыше все ваши действия, если они продолжатся, могут быть расценены как предательство. Самое приятное во всей этой ситуации, что несмотря на силу верховных демонов, несмотря на то, что они сильные, получивший благословение свыше император приобретает рычаг давления на них. Верховные демоны по-прежнему остаются сильные, но император может их убить своим словом. Всего лишь словом. Так что наказание за неповиновение может быть не просто серьезным, В крайнем случае отец сможет применить высшую меру наказания – казнь. Никакая сила верховных демонов не спасет. Я не стала всего этого озвучивать, но мой вопрос подразумевал. Напоминать не стоит. Глухо отозвался Шейтар. В глазах плескалось что-то очень похожее на ненависть. Здесь такой коктейль, что и пытаться разобраться в этом не стоит доложила саира, уловив мои мысли, но ярость присутствует и кажется досада и что- то как будто взрывается не знаю слишком сложно разобрать и того что ты определила предостаточно довели мы шейтара гордо согласилась саира, подозревая прокушенная сломанная нога никому настроение не улучшает. А сам виноват, буркнула тень. Тебе он тоже не нравится. Не нравится? Кто же спорит? Продолжая смотреть на Шейтара, абсолютно невозмутимо сказала. Я предупредила. И не советую шпионить за нами. Хотите быть в курсе, милости просим на разговор. И тут же добавила. Только клятву верности дайте. Клятву верности до да божественного благословения вы не получите. Следя за мной внимательным и каким-то острым взглядом, чуть ли не выплюнул Шейтар. Как знаете, я пожала плечами. В таком случае не стоит беспокойства. У нас все под контролем. Я отстранилась от дерева. Пора завершать разговор пока Шейтар ногу не срастил. «Самое время уходить». «Под контролем?» «Это было под контролем, пока ты не вбила себе в голову, что должна забраться в Королевское хранилище знаний». И об этом догадался. Умный гад. Свои мысли я вслух не озвучивала, а значит, сделал выводы на основе нашего разговора с Ташелем и моих последующих действий. «Что вы такое говорите, Шейтар?» «Я всего лишь собиралась немного прогуляться». «Я пойду с тобой». «Куда это вы пойдете со мной? У вас нога сломана». «Полчаса!» – процедил он сквозь зубы. «Я спешу». «На прогулку?» «Выздоравливайте, Шейтар!» Возможно, вам стоит лучше следить за здоровьем, принимать больше кальция. Для костей полезно. А то, что-то хрупкие стали совсем. Я открыла портал и шагнула границы Шагдаром, под грозный рык верховного демона.